Глава 4. Я так и сидела в отдельной комнате, пока они там разговаривали между собой. Что-то у него спрашивали, записывали. А я рассматривала фотографии, листала их одну за другой и не могла понять, что со мной происходит. Голова болит в висках, дышать тяжело. Я пытаюсь вспомнить, пытаюсь представить то лицо, но мозг вытворяет страшные вещи. нет. Вместо того, чтобы помочь мне, вместо того, чтобы дать хотя бы смазанную картинку, я начинаю и в своей памяти видеть именно этого Сергея. Но ведь этого не может быть, ведь моя реакция, все мое существо противится. Как только увидела, я же поняла, что что-то не так. Взволнованно пишет Ларка: что там у тебя? Я уснуть теперь не могу. Зачем тебе понадобились фотки, Лар? Ты же видишь. что на фотках другой человек. «В смысле? Я особо не рассматривала». «Рассмотри. Это ведь не Сергей. Скажи мне, что ты его не узнаешь. «Кать, ну, время прошло. Понятно, что там он молодой, зеленый, счастливый. Лар, это же не он. Как ты не видишь?» «Не он? В смысле не он? Это же фото из вашего альбома». Я начинаю нервничать. хоть всё бросай и беги к тебе». Фото могли подменить. «Кать, кому это надо? Ты что, миллионерша? Или у тебя хата в центре города? Ты, наверное, перенервничала. Вот я была на твоей свадьбе, и я со всей ответственностью говорю, что все с фотками в порядке. Ты, может, попроси у них с врачом поговорить? Прими те таблетки, что я дала. Домой когда?» Они просят, чтоб завтра еще там побыла. Нужно интервью давать, и что-то у него спрашивать должны. Но это ясно. Мало ли. Может, перевербовали его? Семь лет плена? За это время мог стокгольмский синдром появиться. Веру мог сменить вообще. Ужас, что тебе в голову лезет. Реальность лезет. Не то, что тебе. Ладно, ты не торопись. Я с Антошкой побуду сколько нужно. Филька завтра купит краски всякие. Будем пальцами рисовать. Ты расслабься. Скажи себе, что много лет прошло. Он изменился. А твой мозг может выдавать какие угодно сюрпризы. Ты в шоке. Тебе время нужно. Тебе нужно присмотреться к нему, пообщаться. Тогда ты все поймешь. А сейчас это нормально, что он кажется тебе чужим. Он и есть чужой. «Люди за месяц отдаляются друг от друга, а тут семь лет!» «Ты права. Скорее всего, так и есть. Прости, мне пора. Идут сюда». Отключилась и сунула сотовый в карман. Как-то после беседы с ней стало немного легче. Наверное, это и правда шок. Наверное, я слишком перенервничала. Она права. Нужно время. Мужчины зашли в кабинет, и я сильнее сжала в руках стакан с водой, увидев Сергея, высокий, широкие плечи, взъерошенные русые волосы свисают на лоб. Он худее, чем я помнила, но все такой же крупный и сильный. Только от чего-то кажется мне немного ниже ростом. Или этот Сергей и есть ниже ростом. Он сразу же прямо посмотрел на меня, и я вздрогнула. Теперь мне уже казалось, что, возможно, Лариса права, и он изменился. Глаза и правда похожи. и нос, сломанный когда-то. В левой руке у него чашка с дымящимся кофе. Я чуть не вскрикнула, увидев, что на двух пальцах кожа перекорёжена, перерыта сильным ожогом, и словно опять услыхала слова генерала. Человек отсидел семь лет в плену. Чего с ним там только не делали. Он ехал домой, к себе домой, к своей жене, к своему сыну. Сергей поймал мой взгляд и отпил из чашки. Как же сильно я пыталась вспомнить, как именно из чашки пил мой муж, и не могла. У меня настала амнезия. От собственного бессилия хотелось кричать. «Огнев. Значит так. Пока что это все. Сейчас можете ехать в гостиницу, отдыхать, мыться, ужинать. Все за наш счет. Заказывай, что хочешь. Выпивать нежелательно». Завтра в десять утра тебя осмотрит врач, затем психиатр. После этого будет еще несколько допросов. Так надо. Ты уж прости, но сам понимаешь, в полину ты у нас не в соседнем доме сидел. Понимаю, товарищ генерал. Сколько нужно допросов, столько и проводите. Я нервно прислушиваюсь к голосу и хочу поймать фальш, хочу вот где-нибудь зацепиться и... и ничего». Голос мне кажется знакомым, Черт, надо искать видеозаписи, там никто и ничего не подделает. Но я вдруг вспомнила, что все старое видео было в коробке, и я сожгла эту коробку. В один из дней, когда у меня была истерика, я сожгла, потому что так сильно боялась их посмотреть. «Знаю, знаю, исполнительный, честный прямой. Не хватает сейчас в армии таких, как ты». Ох, как не хватает. Но, думаю, вернешься и еще послужишь Отечеству. Все, идемте. Вас отвезут к отелю, и завтра без десять прибудет машина. Может быть, автоответчик на его сотовом. Там записано его голосом. Надо найти и послушать. Пошли. Я взял твое пальто из кабинета, подал мне руку. и я увидела, что обгорела вся ладонь и подушечки пальцев. И как они хотели проверить отпечатки, если их нет? «Можешь не браться, не настаиваю». Одёрнул руку и, набросив пальто мне на плечи, пошел вперёд по ступенькам. Только сейчас я заметила, что он хромает, сильно хромает на левую ногу. Пошла следом, выдыхая и чувствуя, как сильно пылают щеки. Внутри меня не было ясного ответа, кто этот человек. Я не могла ни признать его, ни окончательно сказать, что это самозванец. Ничего более ужасного я в своей жизни не испытывала. В машине он сел рядом со мной. Заговорить больше не пытался. Смотрел куда-то впереди себя. А я украдкой смотрела на него и судорожно сжимала руки, пока вдруг не заметила, как он щелкает пальцами. «Быстро-быстро!» Как будто перебирает имя. Что ты делаешь? В смысле? Вот это пальцами. Вот так? Показал, перебирая у меня перед носом и усмехаясь. Да. Я так делаю, когда нервничаю. Еще с детства. А ты глазаста? Ты нервничаешь? Нервничаю. Почему? Потому что собираюсь прямо сейчас поцеловать тебя. Мы были знакомы всего лишь час. Час, но я уже знала, что схожу от него с ума. Весь остаток ночи мы до Одури целовались на скамейке, а утром он уехал в часть, и я думала, мы никогда больше не увидимся. Я ошибалась. Он приехал через неделю и ждал меня весь день на улице, потому что не знал, в какой квартире я живу. Обоженные пальцы продолжали двигаться в одном и том же повторяющемся жесте, знакомом мне жесте. Я тяжело выдохнула и отвернулась к окну. Даже в своих самых диких мечтах о том, что было бы, если бы он воскрес, я не представляла настолько ужасной встречи. В номер мы поднялись сами. Там все было украшено свечами и лепестками роз. и от неловкости мне хотелось провалиться сквозь землю. Еще мне было дико оставаться с ним наедине, и от страха у меня перехватывало дыхание. Когда дверь за нами закрылась, он вдруг швырнул сумку на пол, схватил меня за плечи и придавил к стене, нависая надо мной и почти касаясь лбом моего лба. «Ну что, огнева, ждала меня?» Или уже нашла мне замену? Я случайно не испортил тебе жизнь своим появлением?»